неизменным спутником будущей семьи. А что если не сложится жизнь у парня с девушкой? Им ведома простая истина: человек может быть удачливым во всех делах, но коли не сложилась у него семья, его нельзя назвать в полной мере счастливым. поэтому старики с такой тщательностью вникают во все детали, используя весь свой опыт и интуицию. Случается, что подталкивающее счастье после раздумий отказывается выступать в роли сватов, и тогда приходит очередь ломать головы родителям молодых. Снова и снова приглядываются они к невесте или жениху. Старики редко ошибаются, значит, юноша и девушка действительно не подходят друг другу. И часто родители приходят к тому же выводу. Следует заметить, что старики направляют усилия на создание новой семьи и ее укрепление, потому как знают, что соединение судеб молодых — это союз сегодняшнего времени с будущим. И чем слаженнее молодая семья, Тем крепче наше государство. Как-то в газетах писала, что в некоторых странах и городах имеются автоматы, которым достаточно сообщить желательные приметы мужчины или женщины, и он выдаст вам фамилии и адреса подходящих кандидатур. Может быть, и сложится судьба у таких пар, но мне лично по душе. седобородые аксакалы и степенные женщины, которые со всей душой участвуют в решении сложных жизненных вопросов, принимая во внимание такие нюансы и мотивы, учесть которые не в состоянии ни одна думающая машина. Конечно, сфера действия подталкивателей счастья не ограничивается только брачными союзами. Они организуют свадьбы, возглавляют их и при этом воспитывают молодых. Накануне торжеств дарят молодоженам творение великих таджикских мыслителей, таких как Авиценна, Сади, Кайковус, Джами, Ахмад Даниш и других, содержащие в той или иной мере наставления новобрачным. Причем вручение этих книг производится в праздничной обстановке. Как не грустно сознавать, но этот прекрасный обычай сохранился лишь в немногих таджикских селениях. А ведь, согласитесь, здорово не только приобщиться к мудрости сынов таджикского народа, но и почерпнуть из книг практические советы, направленные на поддержание мира в семье. Молодые начинают жить под одной крышей. Старики могли бы сказать, что «задача выполнена», Мы умываем руки. Но этого-то не происходит, ибо для новоиспеченных супругов наступает сложный период притирки характеров, совместного ведения хозяйства и так далее. Наши первооткрыватели счастья следят за молодой семьей, тактично и ненавязчиво дают советы. Но случается, что старики и вмешиваются в быт супругов, если происходят серьезные размолвки. Наставления многоопытных посредников могут носить полушутливый характер, но суть их вполне определённа. Они звучат примерно так. Перебранка супругов смешит даже порог. Размолвка молодых, подобна весеннему снегу, на глазах тает. Семейные тяготы трудны первые два года, потому что подобные ноши. Поначалу нести неудобно, потом, когда приноровишься, ее не замечаешь. Не следует обвинять друг друга перед своими близкими. Если один из супругов делает что-то не так, лучше помоги ему, а не устраивай сцены. Не выноси ссор из избы. Женщина своими сплетнями бесчестит мужа. Он же своей болтовней унижает ее. Короткие визиты стариков с такими наставлениями продолжаются до тех пор, пока в семье не воцарятся мир и согласие.